Алайна Салах. Поменяемся? Глава первая. «За встречу!» Лиана поднимает бокал, приглашая присутствующих чокнуться. Присутствующих, как обычно, трое. Я, мой Витя и Рафаэль, которого я за глаза называю угрюмым сожителем Лианы. Мы вчетвером дружим со времен универа, а это без малого десять лет. Неплохо, учитывая, что двое из нас друг друга терпеть не могут. Ой. Поморщившись, я машинально отодвигаю бокал подальше. Вино такое терпкое? Вроде бы неплохое. Витя подтягивает к себе бутылку, принимаясь изучать надпись на этикетке. Мерло, произведено во Франции. Это я выбирал. Голос Рафаэля звучит так, словно речь идет не о бутылке вина, а о действующих президентских выборах и смотрит он при этом на меня так, будто я собралась эти выборы сорвать, устроив поджог избирательного участка. «В чем твоя проблема, угрюмый сожитель?» Мысленно недоумеваю я, избегая его карающего взгляда. «Ну не понравилось мне это вино. Ты всего лишь его купил, а не сам выращивал виноград. Не надо принимать это так близко к сердцу». «А я, кстати, просила тебя взять белое!» Лиана толкает Рафаэля загорелым локтем. «Теперь после каждого бокала придется зубы чистить, чтобы не потемнели». Раздраженно вздохнув, Рафаэль подносит горлышко бутылки к рту. Он единственный за столом пьет пиво, видимо, для того, чтобы не давиться изысканным французским мерло. «Ладно, вы чего на него налетели?» Миролюбиво тянет Витя. «Отличный выбор, Рафа. огне просто полегче и покислее любит. И, кстати, что сегодня по планам? Может, на стендап съездим?» Рафаэль кривится так, словно учуял запах собачьего дерьма. «Слушать сортирные шутки. Давайте лучше кино посмотрим». «Фу, Раф, ты такой душный!» Лиана красиво морщит точеный нос. Даже самое неудачное ее фото, снятое с самого паршивого ракурса, можно смело ставить на аватарку. Бывают же феномены природы, в которых прекрасно все до малейших деталей, от цвета волос до формы ногтей. Вот это про Лиану. В универе я звала ее пастушкой, потому что за ней вечно слонялась толпа слюнявых баранов. Почему при всем богатстве выбора она остановилась на хомоватом Рафе, непонятно. Да, он высокий и симпатичный, но теми же достоинствами обладает и стеллаж в нашей спальне. Только последний, увы, денег не зарабатывает. Хоть тут у Рафаэля есть конкурентное преимущество. «Мы собираемся на Мальдивы», — воодушевленно продолжает Лиана. Не хотите присоединиться? Нет, спасибо. Я машинально кашусь на Витю. Мы поедем в горы. В горы? По выражению его лица я начинаю подозревать, что он, наконец, распробовал поганый вкус Мерло. Ну-то чего, малыш, договаривались же на море. На Мальдивы мы не едем, мрачно сообщает Рафаэль, откупоривая новую бутылку пива. Я в прошлый раз заебался тебя на пляже фоткать. Еще не отошел. Вместо того, чтобы обидеться на эту выпиющую грубость, Лиана показывает ему язык. Во многом благодаря ее легкости их пара все еще продолжает существовать. Скажи мне, видите такое? Я бы терпеливо дождалась ночи и придушила его подушкой. Видите, с чем мне приходится мириться? Картина сокрушается, Лиана. Тебе, огне, с ведьком повезло. Он-то всегда за любой кипиш. Я на прошлой неделе Рафу на концерт Тони сходить кое-как уговорила. Вип-стол рядом со сценой. Депозит все организовала. Бедный Тони только петь начал, как он прямо перед его носом встал и ушел. Бедный. Саркастично хмыкает Рафаэль. Я в итоге концерт одна досиживала. Если бы знала, что Рафа не собирается возвращаться, вам бы позвонила. Вип-стол и депозит? Я бы моментально примчался. Витя смеется. Обожаю сладкое слово ⁇ халява ⁇ «Так, а давайте теперь по существу!» Ангельское лицо Лианы становится серьезным. «Может, принесете поездку в горы и с нами поедете?» Во мне поднимается раздражение. Чего она одно и то же заладила? Во-первых, я ни за что не применяю прекрасные горы на скучные Мажорские острова. А во-вторых, еще неизвестно, поедет ли туда сама Лиана, учитывая настрой ее угрюмого сожителя. «Мы собираемся в горы!» Повторяю я. Я уже отель выбрала. Зарабатывать пролежни на шезлонгах и обжираться на ужинах я не хочу. Хватило Турции весной. А вы на Мальдивы в какие даты собираетесь? Витя вопросительно смотрит на Рафаэля, отчего мое стихающее раздражение экстренно трансформируется в бешенство. Я наш совместный отпуск в горах целых два месяца планировала, а он делает вид, что впервые о нем слышит. У Лианы спроси. Рафаэль отхлебывает пиво. Она одна поедет. «А ты что будешь делать?» Моментально ощеривается Лиана, меча в него негодующий взгляд. «На байдарках, что ли, сплавляться?» «Посмотрим. Чего я точно делать не буду? Так это платить кучу денег, чтобы выйти из самолета с квадратной задницей и потом две недели бегать за тобой по пляжу, выслушивая, какой я рукашоп, если не могу сделать нормальную фотографию». Незаметно округлив глаза, я тянусь к бокалу. Видно, прошлая поездка Рафаэля действительно не сдалась, раз уж он за один присест, выговорил столько букв. «С тобой просто невозможно разговаривать!» Сухо произносит Лиана, на этот раз по-настоящему обидевшись. Запихнув оливку в рот, она демонстративно отворачивается от Рафаэля к Вите. Витек, полетели со мной на Мальдивы?» «Я хмурюсь. И что еще за новости? То есть, если ее парень отказался, можно моему свою компанию предложить?» Витя пожимает плечами. Я еще с Агнией не договорился. «Агния советует тебе оставить эту затею как бесперспективную. Цежу я заводять все сильнее. С тобой или без тебя, я поеду в горы. А может, вы, любители экстрима, скопируетесь? Лиана переводит взгляд полные обвинения с меня на Рафаэля чтобы не мучить любителей солнца, белоснежного песка и пляжных закатов, которые хотят получать удовольствие от долгожданного отпуска. Моя злость и обида сменяются непониманием. Нет, это уже перебор. Чем я перед ней провинилась? Желанием отдохнуть в горах? Ну, серьезно, малыш. Витя примирительно теребит меня за руку. Давай Мальдивы рассмотрим. Я, конечно, думал про Средиземноморье, но... Нет, отрезаю я. «Хочу в горы!» «Ты прямо как Рафа!» Фыркает Ляна, явно не горящее желанием выбрасывать белый флаг. Он вообще не может расслабиться на отдыхе. Вечно ему скучно, вечно куда-то надо. Перед глазами рассыпаются красные огоньки, а в ушах ревет сирена. То, что мне не нравится часами жариться на пляже, обвалявшись в солнцезащитном кляре, совсем не означает, что я не умею расслабляться. Набрав полную грудь воздуха, я поворачиваюсь к Рафаэлю и на эмоциях выпаливаю то, о чем впоследствии много раз пожалею. «Хочешь поехать в горы? Отель пять звезд с собственным бассейном. А рядом лыжная база и никакого пляжа». В комнате повисает гробовая тишина. Неспешно отхлебнув пиво, Рафаэль оценивающе оглядывает меня. Я нисколько не сомневаюсь, что услышу снисходительный отказ. Он, в конце концов, не выносит меня так же, как я его. «В номере ванна есть?» Не до конца понимая, к чему задан вопрос, я медленно киваю. «Отлично!» — хмыкает угрюмый сожитель Лианы. «Поехали!»